Люди очень боятся собственных страхов, не понимая, что страх есть часть них самих, что это просто индикатор некоего неверно повернутого на данный момент фокуса знаний, повернутого в сторону недостатка и нехватки. Неважно, нехватки чего именно, ресурсов, денег, доброты, хороших событий, хороших людей и так далее. Прежде чем учить вас проходить через страхи и тем самым убирать их, я скажу, что прошла их все или настолько все, насколько на данный момент сумела увидеть. Иногда от близких людей я слышу «ну ты даешь, мол, как может человек в здравом рассудке соваться во все свои страхи? Знаете, когда может? Когда не хочет, чтобы эти неверные мысли о той игре, в которую мы играем, формировали горе, отчаяние, постоянные тревоги и тому подобное. Потому как наши страхи — это просто привычки думать определенным образом, думать невыгодным для себя образом. Когда вы это начинаете ясно видеть, страх уходит, потому что он сработал как сигнальный маяк, привлек ваше внимание туда, где вам было внутри себя тесно и дискомфортно, увидел, что вы увидели дискомфортное место и значит собираетесь с ним поработать. Дальше страх уходит на совсем. Страх это просто точка привлечения внимания к некоему внутреннему состоянию. Представьте, что внутри вас шестеренки, Много шестеренок. Некоторые из них стоят в неверном порядке и тем самым мешают течению энергии, нормальному току радости через вас. Страх привлекает к этому месту внимание и говорит «Расставь уже нормально, и у меня не будет повода постоянно направлять туда твое внимание». Только и всего. Через какие страхи прошла я сама? Некоторые из них вам будет слышать дискомфортно. И это означает, что в вас они тоже есть. И когда я активирую слова, в вас активируется некая ткань бытия, пораженная тем же страхом. Ну что, посмотрим? Страх собственной смерти. Проходила многократно, пока не поняла из осознанных снов, сколько есть игровых площадок. Страх нищеты, полного безденежья. Страх постоянно бояться за близких. Страх смерти близких. Страх неизлечимо заболеть раком. Страх находиться в дискомфорте. Страх не знать, где ты есть, и страх постоянно ощущать свою беспомощность. Страх никогда не полюбить себя, не узнать, что такое любовь вообще. Страх ни на что не влиять, быть влекомой течением, которое бьет тебя головой о камни. Страх перед жестокостью, взрослой и подростковой. Страхи детства, когда родители тебя не любили так, как тебе того хотелось. Страх быть никчемным, остаться в этой жизни никем, никаким, ничего не достигшим, не познавшим даже простого тепла. Продолжать? Когда я говорю, что проходила через них, я позволяла им быть. Позволение быть есть очень важный аспект всего вашего существования. Вы ежедневно запрещаете себе быть, когда говорите «я не должен быть грубым», «я не должен быть глупым», «я не должен быть смешным, тупым, рассеянным, ленивым» и так далее. Когда вы запрещаете себе быть такими, вы всем остальным запрещаете быть такими. Вы злитесь, когда кто-то позволяет себе быть таким, каким вы себе быть не позволяете. Весь этот процесс заставляет вас тратить огромное количество сил и энергии. И следующее, на что я буду обращать ваше внимание, это позволение себе быть. Позволение быть себе любому. Конечно, будут протесты и фразы, мол, «Как я могу позволить себе быть сволочью» или убийцей, например. Я объясню, что любое состояние есть порождение какого-либо страха. Для того, чтобы понять, какого, нужно начать вести с самим собой мысленные диалоги. Не диалоги со своим подсознанием, но диалоги себя человека с собой человеком. Посвятим этому отдельную главу, ибо в вас есть все ответы. Обычные, четкие и понятные которые дадут ключи к тому, чтобы отпереть темные чуланы, выпустить оттуда тьму и превратить эти помещения в светлые и уютные комнаты. Следующая глава будет о позволении быть. Но сначала небольшое отступление. Вы можете быть счастливым, если думаете верным, выгодным, приятным, интересным для себя образом. Но эта книга учит не столько думать подобным образом, сколько чувствовать себя. Когда вы начинаете себя чувствовать, вы становитесь счастливым без условий. Вам вообще не нужны внешние факторы, потому что вы начинаете балдеть от самого себя, от ощущения себя. И вы ловите ненужность, никчемность и так далее, только если снова переключаетесь на мысли, исчезаете из момента сейчас и начинаете привычно думать невыгодным образом. Мозг логично никогда не сможет допонять, что вы здесь делаете, на этой игровой площадке. «Зачем вы? Зачем вообще все? Безопасно ли все?» Поэтому автомат всегда уводит в беспокойство. Но если вы здесь, если вы себя чувствуете, мыслей нет. Или они очень хорошие, идут параллельно с ощущением самого себя. И тогда в вашей голове звучит нечто похожее на «я классный, мне хорошо, мне просто великолепно, какой волшебный момент, жизнь прекрасна». Вот тогда вы проваливаетесь в блаженство. Смена чистоты. Просто хорошо. Просто хорошо — это когда весь мир за тебя. Когда ты не думаешь о мире, когда внутри тебя умиротворение и покой. Просто хорошо — это когда ты не помнишь, красивый ты или некрасивый, правильный или нет. Тебя вообще не заботят подобные вещи. Просто хорошо — это когда все идет правильно когда каждая секунда наполнена любовью, как и ты сам. Не любовью к чему-то конкретному, но мягкостью бытия, момента. Просто хорошо это, как будто в твоей руке есть волшебная палочка, способная исполнить любое желание, и твой разум не мечется суетно в попытках понять, что исполнять первым, а что вторым, но ты сидишь с палочкой, зная, что все будет именно так, как ты захочешь. Вот сейчас захочешь, когда просто посидишь, созерцая этот прекрасный момент. Просто хорошо это, когда не нужно бороться и прилагать усилия, потому что шестерни мира выстроены в абсолютно правильном для тебя порядке. И для тебя есть главная для мира вещь. Когда мир отзывчив, ласков и бесконечно внимателен к тебе, потому что ты есть центр. Центр, не сравнивающий себя с кем-то, не думающий о том, существуют ли другие центры. Но наслаждающийся в бесконечном покачивании на мягких волнах. Просто хорошо это знать, что все хорошо, чувствовать это спокойно, безмятежно знать, что это твоя постоянная норма. И завтра будет такая же, и послезавтра. Просто хорошо это не помнить о других прямо сейчас, потому что внутри присутствует знание о том, что у этих других прямо сейчас тоже все хорошо. Потому что они это ты. И для любого тебя все хорошо. Просто хорошо — это когда получены все ответы, а новых вопросов пока нет. Просто хорошо — это отдых между всем, что случается в жизни. Просто хорошо — это спокойный и размеренный ты, позволяющий себе насладиться моментом. Очень длинным, почти бесконечным. Просто хорошо — это облако, это мягкий плед, это удобная поза и твоя голова, лежащая на теплом плече. «Просто хорошо» — это гармония и баланс, когда не нужно делать, не нужно кренить весы в ту или иную сторону, потому что есть понимание, что любое положение весов идеально. «Просто хорошо» — это и есть текущий момент и наше естественное состояние.